Все еще зябко, говорит она вполголоса, но твердо когда подходит ближе руки x глубоко засунуты в карманы плаща. Я люблю этот голос. можно сказать, его-то я первым делом и полюбил резкие гласные уроженцев среднего запада, сжатые словно отполированные ледниками синтаксис, голос которому известен минимум достаточного на этот минимум, Он и опирается. Я вообще всегда больше любил слушать женщин, чем мужчин. На самом-то деле, я часто задаюсь вопросом. А мой голос? Как звучит он? Производит ли впечатление убедительного, правдивого? Или это голос якобы искреннего, пропитанного фальшью бывшего мужа, «От которого только и жди неприятностей?» «У меня есть по-настоящему мой голос. Искренний, неопределенно провинциальный, более-менее похожий на голос продавца подержанных автомобилей, лишенный прикрас, всегда готовый сообщить вам, строго придерживаясь фактов, некую простую истину. Я осваивал его, когда учился в колледже. «Ладно, хорошо» на эти дела можно смотреть и так громко произносил я согласен согласен но взгляни вот сюда он не в меньшей мере чем что либо еще стал основой моего голоса спортивного журналиста хоть практиковаться я и перестал экс прислоняется к изогнутому каменному надгробию человека по имени крейк на безопасном расстоянии от меня, поджимает губы. До этой минуты я холода не замечал. Но после ее слов почувствовал, как он пробирает меня до костей, и пожалел, что не надел свитер. Эти предрассветные встречи придумал я. В теории они представляются самым подходящим для таких людей, как я и Экс, способом, разделить нашу еще уцелевшую близость на деле приятного в них не больше, чем в повешении, и вполне вероятно, что со следующего года мы от них откажемся. Впрочем, мы думали так и в прошлом году. Дело просто-напросто в том, что я не умею скорбеть, и x не умеет. Нет у нас потребных для этого слов и черт характера, а потому... Мы проводим наши встречи, просто разговаривая о том о сём, что не всегда разумно. Пол упомянул о нашем вчерашнем рандеву? Спрашиваю я. Моему сыну Полу 10 лет. Прошлым вечером я неожиданно увидел мальчика на тёмной стороне перед его домом. Мать была внутри, ничего об этом не знала, а я притаился снаружи. Мы поговорили о Ральфе, о том, где он сейчас и как можно попробовать с ним связаться. В итоге, уезжая от дома, я почувствовал себя лучше. В принципе, мы с Экс договорились, что я не буду тайком подбираться к дому. Но тут была другая история. Он сказал мне, что папа сидел в темной машине, наблюдая за домом, как полицейский и Экс смотрит на меня с любопытством. «День вчера был какой-то странный, но закончился совсем неплохо. Хотя странный — это очень слабо сказано. Мог бы зайти. Тебе всегда рады. Я победительно улыбаюсь. В следующий раз — непременно. Иногда мы совершаем странные поступки, и объясняем их случайностью, совпадениями. Мне и на этот раз хотелось, чтобы она поверила в совпадения. «Я даже гадать принялась. Может, что-то не так?» — говорит Экс. «Нет, я его очень люблю». «Ну и хорошо», — соглашается Экс и вздыхает. «Я говорил сейчас голосом, который мне нравится. Моим настоящим голосом». Экс достает из кармана пакет для сэндвичей, а из пакета сваренное вкрутую яйцо и начинает чистить его, бросая скорлупу в пакет. Сказать нам друг дружке сущности нечего. Не реже двух раз в неделю мы разговариваем по телефону. Все больше о детях, которые приходят ко мне после школы, пока Экс занята на тренировке. Временами – Я натыкаюсь на нее в очереди к кассе продуктового магазина или усаживаюсь за соседний столик в кафе «Август», и мы перекидываемся несколькими словами поверх спинок кресел. Стараемся оставаться современной распавшейся семьей. А здесь встречаемся лишь в память о прежней, утраченной нами жизни. И все-таки это хорошее время для разговора. В прошлом году, к примеру, Экс сказала, что если бы ей пришлось еще раз прожить жизнь, она, наверное, не спешила бы выходить замуж, а попробовала бы пробиться в турнир ЛПГА. Примечание. Женская ассоциация профессиональных гольфисток Ladies Professional Golf Association. Конец примечания. В 1966-м, сказала она, Отец предлагал ей денежную поддержку. Я от нее об этом раньше не слышал. Насчет того, вышла бы она за меня в свое время или нет, ничего сказано не было. Зато было о том, как ей хотелось, чтобы я закончил роман. Она полагает, что тогда многое переменилось бы к лучшему. Меня это удивило. Позже она взяла эти слова назад». А еще она заявила, без какого-либо осуждения, что считает меня нелюдимым, и я удивился снова. Сказала, что я обзавелся за годы моей жизни горсткой ненужных мне друзей. Это неверно. И мало к чему относился серьезно, разве что к ней, ну и к нашим детям. К спортивной журналистике и к моей потребности вести жизнь рядового гражданина И это, по ее мнению, сделало меня уязвимым в том, что касается неожиданностей. А все потому, считает она, что я плоховато знал своих родителей, учился в военной школе и вырос на юге, где полным-полно иуд, тех, кому есть что скрывать, да и просто людей ненадежных. Я соглашаюсь с ней, хоть ни одного такого ни разу не встретил. «Это, — говорит Экс, — результат исхода гражданской войны». «Гораздо лучше вырасти, вот как она, в местах, не имеющих легко различимого характера, там, где нет ничего неоднозначного, способного запутать тебя или все усложнить, и единственное, о чем всерьез думают люди, это погода».